Глава семьдесят девятая. Сиепань берет в жены сварливую девицу, и выдают замуж за жестокого юношу. И так едва Бао-Юй окончил церемонию жертвоприношения, как из зарослей лотосов послышался голос. Бао-Юй испуганно обернулся и, к своему удивлению, увидел «даюй» истине необычно и своеобразно твое жертвенное поминание. Оно не хуже памятной плиты Цавэ». Бао Юй смутился. «Мне кажется, жертвенные поминания нынче все на один манер. Я решил сочинить что-нибудь новое. Сделал это забавы ради, никак не ожидал, что ты подслушаешь. Впрочем, почему бы тебе не подправить неудачные места?» «Где черновик?» — спросила Дай Юй. «Надо прочесть его повнимательней, ведь поминание длинное, и я не все запомнила». В памяти остались две параллельные фразы. «Сколь глубокие чувства юного отрока сердце волнуют за плотно задернутой шторой, и сколь непомерно прискорбна судьба юной девы, засыпанной желтой землей». Эти фразы полны глубокого смысла, хотя «за плотно задернутой шторой» выражение, в общем, избитое. «Почему бы не написать о том, что ты видишь в данный момент?» «А что я вижу, по-твоему?» — спросил бау -Юй. «Хотя бы наши окна, затянутые цветным флёром», — ответила Даюй. «Почему бы, например, не сказать, сколь глубокие чувства юного отрока сердца волнуют за окном, что затянуто розовым флёром?» «Замечательно!» — вскричал Бау Юй. «Только ты могла так хорошо придумать. В Поднебесной столько замечательного. Оно у нас перед глазами, но мы, глупцы, не замечаем. И все же я хочу тебе возразить, в твоей комнате окна затянуты флёром, в моей — нет». «Поэтому предложенную тобой фразу я не могу принять». «А что здесь особенного?» — улыбнулась Даюй. «Зачем так резко проводить грань? Мое окно можно считать и твоим». «Стоит ли друг от друга отдаляться? В древности даже чужие дарили друг другу упитанных коней теплые шубы. Что же говорить о нас с тобой? Мы ведь не чужие». «Не только упитанных коней и теплые шубы, но и желтое золото и белую яшму, и при этом не скупились», — возразил бау -Юй. Но в данном случае речь идет о женских покоях, поэтому для меня подобное выражение неприемлемо. Пожалуй, в исправленных тобой фразах я заменю отрока на барышню, и будем считать, что поминание написала ты. Ты всегда была так добра к Цинвэнь, и твоя фраза о розовом флёре стоит всего, что я написал. «Давай переделаем так. Сколь глубокие чувства юной барышни сердца волнуют за окном, что затянуто розовым флёром, сколь непомерно прискорбна служанке судьба засыпанной жёлтой землёй. Пусть эти фразы не имеют ко мне никакого отношения, я всё равно останусь доволен». «Ценвэнь ведь не была моей служанкой», — с улыбкой возразила Дайой. «Зачем же всё исправлять?» Да и слова барышни и служанка не очень к месту. Вот если бы речь шла о дзы-дзюань, тогда другое дело. — Ты хочешь накликать на нее смерть? — засмеялся Баоюй. Это ты накликаешь. Я сама ничего подобного не сказала бы, — заметила Даюй. — Я знаю, как надо переделать, — вдруг радостно воскликнул Бао и все будет в порядке. Лучше всего так сказать. За окном, что затянуто розовым флером, я, утративший счастье под желтой могильной землей, ты гони мое злою судьбою. Дай изменилась в лице. В словах Бао ей почудился намек на ее собственную судьбу. Но, поборов волнение, она улыбнулась и промолвила. — Неплохо? — Впрочем, не стоит тратить время на исправление. Займись лучше делами поважнее. Только что матушка присылала за тобой служанку, и та сказала, что завтра утром вас всех приглашают к твоему дяде Дзяше по случаю помолвки инчунь. Зачем такая спешка? воскликнул Бауюй. Мне не здоровится, и я не знаю, смогу ли пойти. Опять капризничаешь, упрекнула его Даюй. Постыдился бы, ведь уже не маленький. Даюй закашлялась. Ветер холодный, а мы стоим, как ни в чем не бывало, Заволновался Бауйюй. Так и простудиться недолго. Пойдем отсюда, мне пора домой, проговорила Даюй. До завтра. И она свернула на дорожку. Бау-Юй, опечаленный, зашагал было в противоположную сторону, но тотчас же спохватился и приказал девочке-служанке проводить да Юй до дому. Во дворе наслаждения пурпуром Бау-Юй застал нескольких старых мамок. Мамки сказали, что госпожа Ван велела ему с утра прийти к Дзяше. Инчунь просватали в семью Сунь, которая была родом из области Датун. Предки Суньи, крупные военачальники, некогда были ярыми приверженцами гунов Нинго и Жунго и могли считаться близкими друзьями рода Цзя. Нынче только один из членов семьи Сунь жил в столице и занимал высокую должность, доставшуюся ему по наследству. Звали его Сунь Шао Цзу. Рослый и сильный, он прекрасно владел искусством верховой езды и стрельбы из лука, слыл гостеприимным, ловким и хитрым. Богатый и знатный, в расцвете лет — ему было около тридцати — он в недалеком будущем ждал повышения в должности. Вот за этого Сунь-Шао-Дзу, племянник из старых друзей рода Дзя, равного по положению с Дзяше, последний решил выдать дочь замуж, о чем уже доложил матушке Дзя. Та осталась не очень довольна выбором, но, рассудив, что браки совершаются на небесах, не стала препятствовать, тем более что Дзяше уже принял решение. «Пусть будет по-твоему», — промолвила она. Дзя-Джен недолюбливал Суня, хотя Суни считались давнишними друзьями рода Дзя. Дед их, попав однажды в затруднительное положение, вынужден был просить покровительства у могущественных и влиятельных гунов Нинго и Жунго, после чего объявил себя их приверженцем. Дзя-Джен уговаривал Дзяше отказаться от своего намерения, но тот услышать об этом не хотел, и дзя пришлось смириться». Бао-Юй никогда прежде не встречался с Сунь-Шао-Дзу и не имел ни малейшего желания с ним знакомиться. Однако не пойти к Дзяше значило нарушить приличие. Близился день свадьбы, и уже в этом году Инчунь предстояло уехать в дом мужа. Когда госпожа Син попросила матушку Дзя отпустить Инчунь из сада роскошных зрелищ, Баоюй впал в уныние, стал рассеянным и задумчивым, а когда узнал, что вместе с Инчунь дом покинут четыре служанки, пришел в отчаяние. «Сразу на пять непорочных дев у нас станет меньше!» Баоюй теперь каждый день ходил на остров водяных каштанов, смотрел на дом, где жила Инчунь. Там было пусто, никто не мелькал за окнами, выходящими на террасу. Камыши осока на противоположном берегу пруда, казалось, потеряли прежнюю красоту и печально поникли, словно грустили о той, что еще недавно жила здесь. Однажды под наплывом нахлынувших чувств Бао сочинил песню. Бесчинство возле водоема осенний ветер учинил, Он лотос разбросал небрежно, нефрит каштана омрачил, Как не взгруснуть листве ореха или о водяной. Роса на листьях затвердела, а иния все толще слой, О, не забыть дневные бдения, движение шахматных фигур, А ныне... Пыль на крышке шахмат, жилище пусто, сам я хмур. И в древности страдали люди, расставшись с другом давних лет. Вот и теперь один печалюсь, все потому, что друга нет». Он прочел стихотворение вслух, как вдруг услышал за спиной чей-то смех. «Опять сочиняйте всякие глупости». Бау-юй быстро обернулся и увидел Сян-Лин. «Как ты здесь очутилась, сестра?» — с улыбкой спросил он. «Давно я не видел, чтобы ты гуляла». Сянлин всплеснула руками и захихикала. «Не моя в том вина». «Недавно вернулся ваш брат Сюэпань, и я уже не так свободна, как прежде. Наша госпожа только что посылала служанок за второй госпожой Фэнзе, но сказали, что вторая госпожа в саду. Я попросила разрешения ее поискать, а девочка-служанка, повстречавшаяся мне дорогой, сказала, что Фэнзе в деревушке благоухающего риса. Я как раз шла туда, когда вдруг увидела вас. Я вот о чем хочу вас спросить. Как чувствует себя сестра Сижень? И почему так неожиданно умерла сестра? «Страцинвэнь? Чем она болела? А теперь вторая барышня инчу не уезжает, как опустел сад». молча слушал девушку, лишь кивал головой, а потом пригласил ее во двор наслаждения пурпуром выпить чаю. «Я должна найти вторую госпожу?» — ответила Сянлин, — «передать ей то, что мне велено, а потом непременно приду». Неужели у тебя такое срочное поручение? Удивился Бауяй. Очень срочное. Речь идет о женитьбе Паня. Да, это важно. Согласился Бауяй. На ком же он женится? Уже целых полгода идут разговоры об этом. То хвалят девушку из семьи Джан, то из семьи Ли, то доказывают, что девушки в семье Ван еще лучше. В чем провинились эти бедняжки, что все, кому не лень, перемывают им косточки? — Сейчас уже все решено, и девушек, наконец, оставят в покое, — заметила анлин «Кто же избранница?» — поинтересовался Бау Юй. «Недавно ваш брат отправился в поездку и по пути навестил родственников», — начала рассказывать Сян Лин. «Эти родственники числятся по ведомству финансов в ряду крупнейших торговых домов. Известны они и в наших дворцах, а в столице все от ванов до простых торговцев называют их «ся» — коричные цветы». «Почему же их так называют?» — удивился Бау Юй. «Ротся чрезвычайно богат», — продолжала Сенлин. «Одних только коричных рощ у них несколько десятков цинов. Им принадлежат все торгующие корицей лавки в столице и за ее пределами. Даже вазы с коричными деревцами, украшающие императорский дворец, присланы в дар государю этой семьей». «Отсюда и прозвище. Глава семьи умер. Вдова его живет с единственной дочерью. Сыновей нет. Увы, в такой почтенной семье нет потомков по мужской линии». «Нет, и ладно», — прервал девушка Бау-Юй. «Ты лучше скажи, хороша ли собой, барышня? Чем она так прелестила твоего господина?» — Судьба их свела, — ответила Сянлин. — Это главное. Ну и, конечно же, каждому влюбленному его избраннице кажется такой же красавицей, как Сиши. Ведь связи между обеими семьями установились давно. Наш господин Сюэпань еще в детстве играл с барышней Ся. Кроме того, он ей доводится двоюродным братом, поэтому нет никаких препятствий для брака. В последние годы они не встречались, и когда господин Сюэпань приехал, тетка увидев возмужавшего Юноша обрадовалась ему, как родному сыну. От счастья она и плакала, и смеялась. Затем велела дочери выйти приветствовать гостя. За время разлуки девушка стала прекрасной, словно цветок. К тому же она была образована и сразу приглянулась господину Суэпаню. Он даже остался погостить, и хозяева его долго не отпускали. А как только господин Суэпань вернулся домой, стал просить матушку сосватать ему баржану. Барышнюся, Госпожа, прежде видевшая барышнюся и считавшая ее достойной парой, для сына охотно согласилась. Она переговорила со второй госпожой Фэнзе, та послала в семьюся сваху, дело сладилось. Господин Сиэпань торопится со свадьбой, поэтому у нас много хлопот. Я тоже хочу, чтобы господин Сиэпань поскорее женился. Тогда в нашей семье прибавится человек, умеющий сочинять стихи». «Хорошо, если все будет так, как ты говоришь», — усмехнулся Баоюй. «Но меня беспокоит твоя дальнейшая судьба». «Моя?» — удивилась Сянлин. «Не понимаю. Что тут непонятного? Ведь после женитьбы себе паня хладеет к тебе!» Сянлин покраснела. «Я с уважением к вам отношусь, а вы заводите какие-то странные разговоры. Недаром все в один голос твердят, что с вами нельзя дружить». Она повернулась и пошла прочь. Баоюй огорчился. Долго стоял в растерянности, а затем грустно и медленно побрел в направлении двора наслаждения пурпуром. Всю ночь он не спал, метался в постели, а на следующий день лишился аппетита, и у него появился жар. К истории с обысками в саду роскошных зрелищ, изгнанию из сыцы, уходу инчуни, воспоминаниям Мацинвэнь прибавилась простуда, схваченная Бауёем в саду, и он слег. Матушка Дзя очень беспокоилась и каждый день навещала внука. Госпожа Ван место себе не находила от волнения, полагая, что сын заболел из-за цинвэнь, и уже раскаивалась, что слишком круто обошлась с девушкой. Однако чувств своих не выказывала, лишь велела служанкам хорошенько заботиться о Бао и дважды в день присылала врачей. Только через месяц дело пошло на поправку. Целых сто дней предстояло лечиться. Правда, ему разрешили есть мясное и мучное и ненадолго выходить на прогулки. Он мог развлекаться только у себя в комнатах. Подходить к воротам сада ему было запрещено. Но прошло дней пятьдесят, а может быть даже меньше... И к Бауюю вернулась прежняя живость. Казалось, никто не может его удержать на месте. К каким только уловкам Бауюй не прибегал, чтобы вырваться на волю, но матушка Дзя и госпожа Ван слышать ни о чем не хотели, и Бауюй в конце концов смирился». Вскоре Бау узнал, что Сюя паню уже ввел к себе в дом жену, что на свадьбе у него было очень весело, что девушка из семьи ся хороша собой, образована и очень досадовал, что не может увидеть ее». А еще через некоторое время Баоюю сказали, что Инчунь переехала в дом мужа. Невольно вспоминалось то время, когда они жили рядом друг с другом. Если даже нам доведется встретиться, думал Баоюй, не будет в наших отношениях прежней искренности. Мысль о том, что теперь он не сможет увидеть сестру, когда пожелает, привела Баоюю в уныние. Но что поделаешь?» и он старался забыться в играх со служанками. Узная об этом Дзяджен, он непременно заставил бы сына усиленно заниматься. Находясь безвыходно дома, Баою едва не разнес двор наслаждения пурпуром. Он переиграл во все игры, какие только существуют на свете. Но об этом мы рассказывать не будем. А сейчас вернемся к Сян Линн. Она решила, что бау посмеялся над нею, обиделась и избегала его. Она больше не приходила в сад роскошных зрелищ и целыми днями хлопотала по дому. Сянлин была уверена, что с женитьбой Сюэпани положение ее в доме изменится к лучшему. Ее освободят от некоторых обязанностей, и у нее появится свободное время. Наверняка жена Сюэпани учтива и обходительна, ведь она не только красива, но и ученая. И Сянлин ждала свадьбы Сюепане, пожалуй, с большим нетерпением, чем он сам. А когда молодая жена переехала к мужу, Сянлин принялась прислуживать ей с усердием, на которое только была способна. Следует сказать, что жена паня несмотря на свои семнадцать лет, была не только образована, но еще умна и смекалистая под стать самой Фэнзе. Только вот беда. Отец ее умер, когда она была совсем еще ребенком. Мать берегла девочку словно драгоценность, холила ее и лелеяла, исполняла каждый каприз, прощала все шалости, и девушка выросла такой же жестокой, как же Она привыкла к поклонению и совершенно ни с кем не считалась, из-за всякого пустяка вспыхивала с такой же внезапностью, как налетает ветер или грохочет гром». Еще дома в минуты раздражения она бронила и избивала служанок, а сейчас, уйдя замуж, захотела стать полновластной госпожой. Теперь ей больше не надо было казаться ни скромной, ни учтивой, главное — забрать власть в свои руки и держать в повиновении мужа. Но Сюэ Пань был упрям, и молодая женщина решила действовать пока не поздно. Ее злило, что у Сюэпани красивая наложница, и она задумала расправиться с ней, как в свое время сунской тайцзу с южной тан. В детстве дочь ся называли дзиньгуй — золотая корица, но слова «золото» и «корица» она произносить запрещала и сурово наказывала служанок, если они случайно нарушали приказ. Однако Дзиньгуй понимала, что такие слова, как «цветы корицы», не могут быть под запретом, и решила назвать «цветы» по-иному. С коричными цветами была связана легенда о дворце Гуанхань и Чанэ, и Дзиньгуй стала называть «цветы корицы» «цветами Чанэ». Все паню все быстро надоедало, но смелым он бывал лишь когда напивался, мало-помалу он стал во всем уступать своей очаровательной жене». Вот что случилось уже на втором месяце их совместной жизни. После очередного возлияния Сюэпань стал о чем-то советоваться с Зиньгой. Они поспорили. Сюэпань вышел из себя, сказал жене несколько резких слов и поступил по-своему. Дзиньгой расплакалась, отказалась от еды и притворилась больной. Пригласили врача. — У больной нарушены дыхание и кровообращение, — сказал врач и прописал лекарство. — Никак не можешь остепениться, — ругала тетушка с сына. — Не думаешь о будущем ребенке? Твоя теща, словно феникс, растила единственную дочь, холила и релеяла, как нежный цветок, а ты напиваешься, устраиваешь скандалы, мучаешь бедную девочку. Вот она и заболела. Теперь приходится приглашать врача, тратиться на лекарства, Сам себе нажил хлопот. Сюэпань раскаялся и решил попросить у Цзиньгуй прощения. Поддержка свекрови ободрила Цзиньгуй. Она возгордилась и совсем перестала обращать внимание на мужа. Сюэпань, не зная как быть, только вздыхал. Как только он не ублажал Цзиньгуй, пока, наконец, снова не обрел ее расположение». Теперь он больше ей ни в чем не перечил и стал еще осторожнее, а дзыньгуй, прибрав к рукам сюэ паня, взяла за тетушку свя и, наконец, за баочай. Бао чай давно разгадал ее намерения и при всяком удобном случае намеками побуждала ее от них отказаться Цзиньгуй же поняв что с бао чай не так легко справиться стала выжидать не допустит ли та какого нибудь промаха но этого не произошло и дзиньгуй на время смирилась Однажды, от нечего делать, Цзэньгуй позвала Сянлин и, болтая о всяких пустяках, между прочим, спросила ее о родных местах, о родителях. Сянлин отвечала, что ничего не помнит. Цзэньгуй это не понравилось. Она решила, что Сянлин от нее что-то скрывает. — А кто придумал тебе имя Сянлин? — Водяной орех, — вдруг спросила Цзэньгуй. — Барышня, — ответила Сянлин. Дзиньгой усмехнулась. — Ваша барышня образована, а даже имени не может придумать. — Вы так говорите, потому что не беседовали с ней, — вступилась Сянлин за свою госпожу. — Даже господин Дзаджена ее хвалит. — Если хотите узнать, что ответила Дзиньгой, прочтите следующую главу.